«Техника — это слуга, а не хозяин», — говорит Стивен Кови. «Помните, техника — это слуга, а не хозяин. Не становитесь её рабом, не позволяйте технике себя контролировать. Если она не нужна, научитесь её выключать. Если я обедаю со своей семьёй, я отключаю телефон». Конечно, если речь идёт о хирурге, который обязан ответить в экстренной ситуации, то он так не поступит. Решайте сами, чего от вас требует ситуация. Вы лучше знаете, когда техника нужна, а когда её следует выключить. Если вы заняты какой-то механической работой, то можете параллельно отвечать по голосовой и электронной почте, если речь идёт тоже о простых сообщениях. Даже если вы занимаетесь гимнастикой. Я часто разговариваю по телефону, крутя педали велотренажёра. Вам решать, как вы будете использовать технику. Не становитесь её рабом, как становятся многие другие. День таких людей буквально подчинён технике. Она забирает большую часть их творческой энергии. А силы следует приберечь для решения новых задач и неожиданных проблем. Например, договоритесь с коллегами, что вы не будете дёргать друг друга в те часы, которые для вас особенно плодотворны. Даже если у вас намечено собрание, формулируйте их цели в соответствии с первым и вторым квадрантами, то есть ставьте важные задачи, а третий и четвёртый квадранты игнорируйте не поддавайтесь заблуждениям и не теряйте время зря. Если в первом квадранте необходимости нет ни одной горящей задачи, занимайтесь делами из второго квадранта — эффективности и баланса. Помните, главное — это ставить на первое место то, что этого действительно заслуживает. Многие поступают иначе. Террастепенные выдвигают на первый план, а важное откладывают. Они понимают, что пренебрегают своим здоровьем, семьёй, целостностью личности — но их затягивает компьютерная программа или социальное окружение, которые буквально отнимают у них всё это. Сегодняшний мир насыщен техникой, и нужно внимательно следить за тем, чтобы она вас не поработила. Средний отец проводит с ребёнком 5 минут в день, а около телевизора — 2 часа, заявляя, что у него нет времени заниматься с детьми. Помните основной философский принцип? Научитесь говорить «да» тому, что для вас важно, и нет — срочному, но не необходимому. Главное — это несомненные приоритеты. Не посвящайте весь свой день голосовым сообщениям или электронной почте. Это лишает вас творческой энергии. Господин вы, а техника — только ваш слуга. Не поддавайтесь ее соблазнам.